А также из-за воронок, оставляемых снарядами и бомбами, её содержание в атмосфере за последние полвека удвоилось. Ртуть вызывает психические расстройства. В прошлом веке она бесконтрольно применялась в шляпной промышленности, и процент душевных заболеваний среди рабочих, обрабатывавших фетр, был очень высок. Отсюда старая английская поговорка: сумасшедший, как шляпочник. Загрязнение среды обитания, соединение с исчезновением привычных условий жизни поставило в настоящее время на грань вымирания 280 видов млекопитающих, 350 видов птиц и 20.000 видов растений. Сжиганиескопаемого топлива приводит к обогащению атмосферы двуокисью углерода, которая задерживает солнечную радиацию, что должно привести к постепенному потеплению климата и к затоплению городов мировым океаном, уровень которого повышается за счёт таяния полярных льдов. Примечание. Речь идёт о развитии так называемого парникового эффекта. Запасы металлов продолжают свои прогнозы движения за выживание полностью истощаться через 50 лет и если потребление будет расти по-прежнему медь станет дороже золота разрыв между промышленными и развивающимися странами увеличится и уровень жизни имеющих повысится по сравнению с уровнем жизни не имеющих так что Африка Индия Китай никогда не обретут того материального изобилия, которое было характерно для Соединённых Штатов в 70-х годов. И социально, и политически это не может не усугубить международную напряжённость. Авторитетный Римский клуб, собрание 70 учёных и бизнесменов, пользующихся международной репутацией, возглавляемое Аурелио Печае вашим директором концерна Оливетти пишущие конторские машины попытался с помощью компьютера прогнозировать на будущее загрязнение среды обитания численность населения и обеспеченность продуктами питания детище технического прогресса должно было оценить его же катастрофические последствия Компьютер обнаружил в магическом кристалле, показывающем будущее, те же тёмные тучи, что и движение за выживание. Выданные им кривые достигают максимальной крутизны, максимальных экологических изменений к 2020 году. Возможно, к концу века, и во всяком случае при жизни наших детей. кризис перенаселения, согласно этим данным, предполагается к 2050 году. Томас Мальтус, английский экономист и друг поэта Кольриджа, утверждал, что размножение всякого биологического вида имеет тенденцию обгонять предоставленные ему природой возможности. Численность видов периодически меняется. Кролики размножаются И запасы корма истощаются. Голод сокращает численность кроликов. Растительный покров восстанавливается. Кролики опять размножаются. Для человека этот процесс является односторонним. Он использует естественные ресурсы, минералы и тому подобное, которые вновь не вырастают. Сократившееся после 2050 года население Земли будет испытывать недостаток во всём. Деннис Медделс, возглавлявший вычислительную группу Массачусетского технологического института, испробовал тысячи различных моделей. Все прогнозировавшиеся будущее завершались крахом. Если в прогноз включался фактор роста, кроме одной кривой, когда были приняты коэффициент роста равный 0 и вторичное использование всех материалов. Не требуется компьютера, чтобы продемонстрировать те изменения, которые загрязнение среды обитания вызвало за последние 10 лет.